мельница. В самом конце выбранной моей матерью тропинки показалась мельница. Она одна в океане холмов махала огромными руками, будто подзывая нас к себе. И мать, растрепанная, скованная утыканным цветами подвенечным платьем, с трудом тащившая полную детей тележку, приняла приглашение. Старый мельник, убеленный сединами и пылью, издали ее высмотрел и, словно страшать одиночество, побежал к нам, взбиравшимся по склону холма. «Позвольте мне вам помочь!» — протрубил он. «Руки у меня сильнее, чем кажется. Я встану позади вашей тележки, буду ее подталкивать, и мы быстро доберемся до вершины. Какое счастье, что вы шли мимо со всеми этими детьми! Боже мой, да сколько же их! Они ни минуты не сидят спокойно, их невозможно сосчитать. Вот и хорошо! Чем больше, тем лучше! Я напою вас холодной колодезной водой». Вот увидите, как хорошо под вечер сидеть в моей увитой зеленью беседки. Благодаря этой воде я вырастил маленький райский оазис. Располагайтесь. Вот скамейки. Надо только немного их отряхнуть. Здесь все белое. Садитесь. Я сейчас вернусь. Он принес парное молоко от своих коз и очень черствый хлеб, который они размачивали в своих чашках. Дети смеялись в тени вьющихся цветов, радуясь, что наконец куда-то пришли. Одна только Мартирио держалась в стороне. Она не прикоснулась ни к хлебу, ни к молоку и смотрела на хозяина дерзко. Моя мельница самая старая в этих краях. Те, что живут внизу, построили ее на этом холме из-за ветра. Здесь он дует сильнее, чем везде. И мука у меня самая лучшая. Я вам ее дам. Вот увидеть, такой нигде не найти. Сколько детишек, такая радость. А эта дикарка не разговаривает, как и старшенькая? Прибавил он, показав на мартирию. Она тоже не Мая? Нет, у нее это пройдет, ответила моя мать, приободрившись от упоминания о муке. Старый мельник с удовольствием рассказывал о себе, вспоминал, сколько народу у него бывало в свое время, потом, не переставая говорить, разложил тюфики для детей в примыкавшем к мельнице домике, и при этом не задал моей матери ни одного вопроса: ни о ее странном наряде, ни о ее путешествии за что она была бесконечно ему признательна. Под вечер, когда Педро носился по саду, набивая карманы крупными кусками мела, которые торчали там и тут, будто сорняки, мельник, извинившись, удалился. Ветер поднимается. Несколько дней было затишье. Это мой единственный противник и единственный товарищ. Я боюсь безветренных дней. И стоит ему задуть, я всегда откликаюсь на его зов. Так что я вас оставлю. У меня много работы. Выспитесь хорошенько, вам предстоит долгий путь до этих людей. В последнее время они меня забросили. Все улеглись и тотчас уснули под защитой мельничных крыльев. Улыбка одинокого старика, его убогая мебель, словно присыпанная мукой, и молоко его кос внушали доверие. Но среди ночи... Мартирио проскользнула на мельницу, чтобы посмотреть на бледного человека за работой. Вместо зерна он собирался бросить под жернов большие куски мела. «Больше не боишься меня?» — не оборачиваясь, спросил он. «Еще немного побаиваюсь. К вашему лицу не сразу привыкаешь». «Я, значит, стал таким безобразным». «Ты мелишь камни?» — не ответив, спросила она. Рубкий белый камень не портит моего жорного. Весь западный склон этого холма легко рассыпается, оттуда я свои камни беру. — А мир? — снова спросила девочка. — До вашего прихода я боялся, что его уже не существует. Я уже так давно один. Ночь светла, видишь, хребет справа, как раз напротив моего холма. Так вот, прямо за ним лежала людная, обильная зерном равнина. Там когда-то начинался мир. Если взять левее, по дороге для мулов не придется подниматься на вершины. Это не так уж далеко. Но никто больше не приходит снизу. А у меня нет сил выйти из моего сада, чтобы посмотреть, что случилось. Даже не знаю, там ли они еще. Если встретишь их, у тебя-то ноги быстрые, скажи им, что я их жду, что старая мельница еще стоит и изголодалась по зерну. Расскажи им, раздешний ветер. Мартирио, ничего не обещая, задала еще один вопрос. «Давно ли люди тебя позабыли?» «Ничто больше в этом мире не движется, кроме ветра. А в иные дни, когда и сам ветер умолкает, я плачу». Вздохнул странный, словно выбеленный мелом мельник, наполняя три мешка пылью. «Это мешки, которые ты пообещал моей матери?» Дай мне спокойно работать, малышка, с нежностью пробормотал он. Иди спать. Мы и так слишком скоро увидимся снова, и у нас, наверное, будет время поговорить. На завтра, когда моя мать собиралась в путь, мельник подтащил к тележке три больших, крепко завязанных мешка. Раскита с помощью старших взгромоздила их наверх. Ценный подарок, теперь у ее детей будет хлеб. Она предложила бледному человеку оставшийся у них кусок окорока, а тот не взял, показав в широкой улыбке, как мало у него осталось зубов. Старик ласково перецеловал детей и помахал мартирию, испепелявший его взглядом, но молчавший, из опасения слишком быстро стереть радость с лица матери, уверенной, что ее семья защищена от голода. Когда в середине дня после начала подъема, еще более трудного из-за тяжести мешков, Фраскит и ее дети обернулись взглянуть на мельницу. Им показалось, что они различают вдали лишь освещенную солнцем и продуваемую ветрами груду камней, водруженную на меловой горе руину с оторванными крыльями и без крыши. Они не увидели и следа, сада и беседки. Мартирио не обернулась. Она знала.